Глава 11 Ритуал. Внизу в холле уже стали собираться ведьмочки. На сегодня нам отменили занятия, так как магистр Дарш, преподающий у нас преобразование силы, сообщил о длительности ритуала. Да и силу предстояло тщательно проверить у каждой из нас, а это может занять много часов. Когда все покинули свои комнаты, и организованной толпой мы двинулись к полигону, где и предстояло провести сегодня как минимум полдня, а то, может, до самого вечера. Я шла, а в голове роились мысли одна хуже другой. Даже появилось странное чувство, что мы добровольно идем на казнь. Откуда такие мысли и ощущения взялись, я не могла бы ответить самой себе. Просто зарождающаяся тревога толкала в данном направлении. Я глянула на свияру Наша светлая совсем с лица спала. Я приблизилась к ней и тихо уточнила. «Сегодня еще хуже, чем вчера?» «Немного. Мне впервые снились ужасы. Я даже толком не выспалась», — пожаловалась девушка. ведь никаких предпосылок нет, а внутри тревожной и, и почему-то страшно. Знаешь, сегодня и у меня неприятные ощущения», — поделилась, вздохнув. Я вообще не могла долго в себе что-то держать, а когда заметила белоснежную молнию, недалеко от дорожки едва не остановилась. Сантовар? А он тут что делает? Неужели решил лично проконтролировать ритуал? Или у него тоже предчувствие? И ведь не спросишь, потому что не хочется привлекать к своему фамильяру внимание. И все же, что он тут забыл? Покрутив головой, ожидала увидеть еще и новых знакомых — Но ни Барса, ни Монтикора рядом не наблюдалось. Меня охватило разочарование, причем я сама не знала его причины. Посмотрела на других. Девчонки вроде и старались вести себя непринужденно, но получалось слабо, на лицах мелькал страх. Ну да, еще бы. Ведьминское чутье обмануть сложно, даже если мы порой и сами не знаем причину тревоги. Сейчас она зашкаливала у всех. «Слушайте, а мы точно на силу проверяться будем? Что-то мне не по себе!» — повела плечами огнеяра. Остальные тоже зашевелились, уже не скрывая напряжения. «А есть другие варианты?» — уточнила наша зазнайка, которая за время учебы немного присмирела и перестала вести себя вызывающе. «Вроде нет, но все равно скребет внутри, убеждая повернуть обратно, а еще бежать подальше от этого ритуала» вздохнула Рыжуля. Ей вторили и остальные. Мы даже остановились, размышляя, не последовать ли совету общей интуиции. «Так, хватит хандрить, возьмите себя в руки!» скомандовала и Зара, и первая отправилась дальше. Мы потянулись за ней, но ноги просто отказывались двигаться в том направлении. До полигона мы все же дошли, пусть и с огромным трудом, где нас уже ждали ректор, магистр Дарш, а с ними еще один мужчина, чьего лица рассмотреть никак не получалось. Вроде обычное, но стоит отвернуться, и напрочь забываешь, какой он. А начнешь снова присматриваться, лицо плывет, будто под магической вуалью. Меня охватило зноб. Разом захотелось отказаться от ритуала, от проверки силы и вообще бежать как можно дальше от этого места и мужчин, смотрящих на нас, как стадо голодных драконов, на свою жертву. На лице ректора недовольство, он явно собирался выговаривать нам про опоздание, но, глянув на незнакомца, передумал, еще и губы растянул в фальшивой усмешке. Девчонки до сего момента переговаривающиеся друг с другом притихли. Видимо, не на меня одну произвел гнетущее впечатление незнакомец под вуалью. Вот как глаза щурят, наверняка пытаются увидеть скрытое. Несколько ведьмочек даже силу выпустили, чтобы получше рассмотреть. Наивные. Сразу же видно, перед нами архимаг. Они доучки пытаются пробить его защиту. Я даже головой покачала. Стало стыдно за сестер по дару. Между тем, заметив перемены в нас, вперед вышел ректор, отвлекая внимание от магистра и незнакомца. «Наши дорогие будущие ведьмы, сегодня у вас знаменательное событие!» После проверки дара у каждой из вас появится шанс получить заманчивое предложение работы, которое наверняка покажется вам даром небес. А это сколько, я аж скривилась. И как бы гладко ни говорил глава академии, мне с каждой секундой все сильнее становилось не по себе. И не мне одной. Вон несколько девчонок медленно шаг за шагом двинулись назад. Надеются сбежать? Глупо. И тут в голове всплыл разговор, подслушанный месяц назад. А не этот летип тогда был на тропе? Недаром так прячется под вуалью. Видимо, в случае неудачи не желает оказаться узнанным. И какой неудачи? От собственных мыслей меня знатно тряхнуло. «Девушки, чего вы испугались? Это стандартная процедура проверки силы». Ректора сменил магистр Дарш, он всячески пытался казаться беспечным, а на деле мы все прекрасно видели, что он едва сдерживается. Его выдал слишком хищный взгляд, он смотрел на нас с таким азартом, словно собрался препарировать, как некроманты своих умертвий «Вставайте, каждая, на свой луч, вернее, на тот, какой больше придется по душе», начал раздавать команды преподаватель. А мы только сейчас рассмотрели начертанные символы по количеству всех нас. Торопиться никто не желал. Мы пристально вглядывались в начертанное. Было бы возможность еще и на зубы попробовали, но в земле ковыряться никто не рискнул. Проверили своей силой. Вроде подвоха никакого не обнаружили, но все равно нас отталкивало от этого места, каким бы безобидным оно ни казалось. Те, кто пытался незаметно уйти... С прискорбием выдохнули и вернулись обратно, так как вокруг нас сформировался купол, пройти который ни одна из нас не смогла бы, даже если очень захотела бы. Пришлось искать луч с подходящим символом и становиться на него. За спиной послышалось шипение. Осторожно скосив глаза, едва не выругалась. «Все же я не ошиблась. Следом за мной бежал мой кошак, в его лапах череп» который питомец нежно и бережно прижимал к себе. Я сделал страшные глаза, показывая, чтобы возвращались обратно. Но сантавар категорично мотнул головой и, в свою очередь, указав куда-то в центр круга, нахмурился. Что именно он там увидел, для меня осталось загадкой, потому что лично я совсем ничего не различала, кроме обычной голой земли. Мой кошак пробрался ближе и запрыгнул ко мне на шею. Мужчины оказались поглощены свитком, что держал в руках маг под вуалью. Потому никто не заметил моего питомца, или он научился делать отвод глаз. Я подозрительно уставилась на фамильяра, но он сделал такие честные глаза, что и придраться не к чему было. Пришлось смириться. Все равно сейчас я не могла у него ничего расспросить, чтобы не привлекать внимания. Как только мы заняли свои места... Ноги словно приросли к одному месту. Даже пошевелиться толком не получалось. Вот тут на меня и накатил даже не страх, а самый настоящий ужас. Что происходит? На замер силы это стало походить все меньше. Ведьмочки же не сводили взгляда с загорающихся лучей под ногами. Я и сама обратила внимание, как они хаотично вспыхивали. «По мере уровня силы, ведьмочки!» — шепнул мне черепушка. — Твоя самая мощная. И хорошо, что эти типы ее не заметили, иначе было бы плохо. — Кому? — Я с трудом задала вопрос. Мне стало страшно и не по себе. Ужас объял с такой силой, что хотелось бежать без оглядки и как можно дальше. Но я не могла сдвинуться с места, как ни пыталась. — Тебе, конечно, — буркнул череп. Больше он ничего не успел сказать. — Магистр Дарш начал читать заклинание встав за пределами круга. Вот тут-то я и заметила, как в центре начинает светиться нечто необычное. Оно будто поднималось из-под земли, стремясь к поверхности. От этого нечто в разные стороны расходились лучики, проходящие между нами. Они имели неприятный серый цвет с черными вкраплениями, как кляксы, при этом напоминали длинных слизней. — Пентакрама! — выдохнула Свияра. Ее стало трясти. Судя по всему, ее дар пришел в резонанс с тем, что тут творилось. Три сестры по дару закричали. Всех троих начало жутко ломать. Они упали на колени. Из глаз полилась кровь. А голос магистра все набирал обороты. Усиливался. На происходящее с ведьмочками никто не обращал внимания. Им на нас стало плевать. Я не увидела а скорее ощутило удовольствие человека под вуалью. Его руки заметно подрагивали. Этого он и скрывать не стал. Вот еще двое девчонок на грани обморока. У них кровь пошла из ушей, ноги подкосились, но некая сила не дала им выпасть из круга. Они повисли на невидимых нитях. Штука в круге показалась на поверхности. Черный камень, грани которого переливались алым, будто кровь. От подобного сравнения меня передернуло, резко затошнило. Хотелось сделать хоть что-то, чтобы остановить ритуал. Голова стала кружиться. Я сама не поняла, как непроизвольно потянулась к напарникам. У меня и мысли не было попросить помощи, я всего лишь прощалась, прекрасно осознав, что сейчас происходит. Из нас просто выкачивали силу в угоду какой-то гадости. И снова в голове возникло воспоминание о разговоре неизвестных. Неужели с помощью этой штуки можно открыть ведьмин круг? Но это невозможно в принципе. Все они возникают непроизвольно и хаотично, их даже толком просчитать невозможно, не то что вызвать. Еще четверо потеряли сознание, залитые кровью, текущие из глаз и ушей, и этим падать мешала невидимая преграда, чтобы не нарушить круг ритуала. Мои собственные колени подгибались, но я держалась». Ещё и свияру ухватила за руку, стараясь поддержать или хоть немного подпитать своей силой. И мне было плевать, что я её разбазариваю впустую. Мне не хотелось, чтобы подруга пострадала. Ей сейчас и так было больно и сложно. Светлым всегда тяжело переносить тёмную магию. А это она и была. Самое, что ни на есть чёрное и отвратительное. Как преподаватели вообще на неё пошли? Она ведь запрещена законом. На что надеялись? Что все ведьмы сгинут, и тогда некому будет рассказать? Но как они собрались объяснять наше исчезновение? Я еще могу понять, когда одна-две ведьмы решают покинуть учебное заведение. Но не вся же группа. Или у них уже заранее было все подготовлено, а мы, увлеченные учебой, ничего вокруг себя не замечали?» И тут Сантовар радостно охнул прямо в ухо, его хвост дернулся в одну сторону, скосив глаза, едва не разревелась от счастья. К нам бежали старшекурсники, напарники наших ведьмочек, а впереди всех неслись мантикор и Барс. Купол для студентов стал преградой, но не для моих новых питомцев. Они прошли через него легко, а потом изнутри взяли и разрушили, пропуская остальных». «Как орал ректор, не понимая, что происходит, и как тут оказалась целая толпа народа?» Парни подхватили потерявших сознание ведьмочек, распутали чужую магию. Маг под вуалью отошел в сторону, от него исходила такая волна недовольства, что просто сшибала с ног. Кто-то вызвал лекарей, они уже подхватывали пострадавших и заносили в открытые порталы. Я смотрела на все это и радовалась за других». У самой же на душе стало так пусто и тоскливо, потому что ко всем примчались их напарники, а мои даже не соизволили явиться. Глаза защепало от непролитых слез. Я бы, наверное, позорно разревелась. Не обними меня лапой мантикор, а хвостом барс. Непроизвольно погладила двоих новых друзей, радуясь, какие они у меня молодцы. А кто снял защиту с периметра? Раздался зычный голос боевика. Он торопливо бежал к нам, но немного не успел. Воздух вдруг сгустился. Небо потемнело, поднялся ветер, сшибающий с ног. Свияра, не успевшая покинуть круг, ухватилась одной рукой за меня, другой за одного из напарников. Мои питомцы зарычали. Я собиралась произнести заклинание, осознав, что происходит. Видимо, ритуал нарушил какой-то баланс, потому что недалеко открылся ведьмин круг. Нет, не вызванный самопроизвольный. Кто-то снял защиту с Академии, а такое скопление магии всегда вызывало возмущение пространства. Как итог, мы получили огромный разрыв, в который нас и стало затягивать. А еще я вдруг поняла, что с такой мощностью самостоятельно не справлюсь. Были бы тут демон и эльф, мы бы попытались, а одна я не смогу. От свиеры толка нет, она полностью обессилена, как и все мы. Все же силы из нас выкачали изрядно. Уши заложило. Мы пытались сбежать, но не вышло. Что-то кричали магистры, усиленно старающиеся закрыть круг. Кривился рот ректора, будь он неладен. Даже тип под вуалью устремился было к нам, жадно разглядывая то, что находилось за спиной, а потом шарахнулся в сторону, лишь бы его не зацепило. «Ага, хорошо быть таким прытким, когда из тебя никто не выкачивал силу!» Такого уровня ведьмин круг могла бы закрыть хорошо обученная сильная ведьма или несколько недоучек типа нас, но беда в том, что нас всех лишили этой возможности. Что ж, лорд-ректор, вы хотели открыть ведьмин круг. Можно считать, вам это удалось, пусть и не туда, куда планировали. Прошептала напоследок, чувствуя, как меня затягивает в воронку. Крутит, вертит, пытаясь вытрясти внутренности из организма. Но даже при такой встряске я не выпустила из своей руки ладонь свияры. Второй крепко держала мантикора, локтем прижимая хвост барса. Я не хотела, чтобы в этой круговерте хоть кто-то потерялся. Где их потом искать никто не знает, а вместе мы что-нибудь сможем придумать. На миг стала жаль напарников. Они останутся без третьей единицы, и вроде как им счастье, но мы уже успели объединить нашу силу, а разрыв слишком болезненно происходит для всех» как бы ни отправились за грань, учитывая размер нашей магии. Я вздохнула. Даже в подобной ситуации думаю о других, а не о себе. Но по-другому я не могу. Такой всегда была, такой и останусь, если выживу. Главное — понять, куда нас забросят, а выход, как известно, можно найти из любой ситуации. Главное — знать, как его искать и не опускать руки. Мотала нас изрядно, около получаса, по моим скромным прикидкам а выплюнула — по-другому и не скажешь. На зеленый ковер из травы перед небольшим домиком, надо сказать, весьма ухоженным, поднявшись, стали осматриваться. Свияра застонала, потирая виски. Ее напарники тоже приложились знатно. А вот с моими питомцами вдруг стало происходить нечто невероятное. Они светились, вокруг них словно туман все больше уплотнялся. Я перепугалась не на шутку, но как убрать с них это явление, не представляла. И пока я размышляла и примерялась, их полностью заволокло в кокон. Даже светлое вскрикнула тормоша своих парней, чтобы сделали хоть что-то, но те развели руками, не понимая, что происходит, а значит, и как быть в данной ситуации. Пока мы соображали, что вытворить, туман рассеялся, кокон распался, а на меня уставились... — Демон и эльф. Я икнула раз, второй, машинально попятилась назад, наблюдая, как горят глаза у обоих и отнюдь нерадостным блеском. — Ведьма! — рыкнул Еминаэль, протянув ко мне руки. Я сразу сообразила, не обниматься он ко мне идет. Взвискнула и отскочила. — Так вот, чем ты их проклела философски заметил Сантовар, все еще обвивая мою шею. Зато теперь можно смело искать в разделе преобразование живых существ. Ты ведь в своем гримуаре до этого не дошла? Я и не подумала об этом, пока я наопустила голову и тут же вскинулась, когда до меня дошло. «О! Я же при них переодевалась! А вы не могли намекнуть? Извращенцы! Теперь я надвигалась на напарников грозной фурией». «Может, разборки оставим на потом, а сейчас неплохо было бы понять, где мы вообще оказались и что это за место?» — подал дельную мысль Черепушка. Мы застыли. «А ведь он прав», — согласился Рогатый. Свияра во все глаза смотрела на эльфа, словно впервые его увидела. А потом Невпопад спросила, «А как так вышло, что ты весь из себя светленький вдруг обратился в черного барса?» Повисла тишина. Я же себя едва полбу не хлопнула, сообразив, что даже не удосужилась толком рассмотреть, кто из них кто был в образе животного. Зато теперь осознала, мантикор, часто спавший на моей кровати и все время норовивший прижаться теснее, оказался никем иным, как демоном. Лицо тут же вспыхнуло, стоило вспомнить, как я его по ночам прижимала к себе. Накатило смущение. «Но в то же время непонятно, почему они оба раньше никак не дали понять, кем являются на самом деле. Этот вопрос я и задала обоим, глядя на парней, как на врагов народа». «Мы этого и сами не знали», — развел руки в стороны Еминаэль. На мое недоумение ответил Эйвид. «В момент обращения мы переставали себя осознавать, не понимали, куда деваются куски времени. Нас никто не видит, никто не общается, куда мы пропадаем, не понимают». Один раз нас вынесло прямо с вечеринки. Были и испарились. Сами мы этого не вспомнили. — Надо же! Но ведь я произносила разное проклятие для вас обоих. Даже головы мотнула, пытаясь уложить информацию в кучку. А тут главное не само проклятие, а момент злости и ее предпосылки. Раздалось позади нас. Я вздрогнула. Застыла! И если мои спутники обернулись резко, то я делала это медленно, боясь ошибиться и поверить в невозможное. Сколько мыслей за это время пронеслось в голове. Я даже зажмурилась, но потом все же приоткрыла один глаз. Глубоко вздохнула. — Алья, хватит тупить, ты не ошиблась. Открывай быстрее глаза, кажется, нашлась наша пропажа. Завопил довольный сантовар. Только после этого я широко распахнула глаза и пошатнулась. «Обман зрения?» «Или это ведьмин круг решил так надо мной подшутить?» «Я смотрела и боялась поверить собственным глазам». «А фамильяр?» а, «Антоша может ошибаться пять лет!» «Пять долгих лет я изнывала от тоски и горя, не зная, где искать родных!» «Пять лет я жила одна, считай себя сиротой, и вдруг...» «Анн, выверт ты мозга или...» «Надежда все же вспыхнула, не торопясь гаснуть!» «Это ведь может быть правдой!» Я надеялась, что так оно и есть. Шагнула вперед. «Мама! Бабушка!»